Глава седьмая Два арбалетных болта в грудь сваливают охранников на землю. Зметнувшийся женский виск и стайка служанок, бросив свою хозяйку, метнулась в разные стороны. Оступившаяся от нежности госпожа упала в траву и замерла в испуганном оцепенении. Она так и лежала в полном ступоре, пока мои стрелки не подхватили ее под руки, и не притащили ко мне. Парни особо не церемонились, и вид у нее теперь слегка помятый. Шуба упала где-то по дороге, уложенная прическа растрепалась, и длинные свисающие пряди волос делают ее похожей на всех прочих испуганно голосящих баб. Провожу оценивающим взглядом по женскому лицу, тщетно пытающемуся скрыть обуревающий страх. С учетом того, что только что у нее на глазах сгорел дом и перебили охрану, «Держится дама неплохо», — проносится в голове, но вслух я задаю другой вопрос. «Ты кто?» Получаю в ответ гордо скинутый подбородок и гневный взлет бровей. «Я Элеонора Боксгевен, жена барона Теодориха Буксгевена. Мой муж — могущественный человек. Если вы тронете меня хоть пальцем, то...» Подняв ладонь, останавливаю ее. «Не торопитесь с угрозами, сударыня». «Елеонора, надо же!» — азартно нахмыкал про себя. «Вот это удача так удача!» Тут же пытаюсь выудить из памяти хоть что-то относительно этой женщины. «Если мне не изменяет память, то женой господина барона должна быть родная сестра неудачливого князя Псковского Ярослава Владимировича. Тогда имя у нее странноватое». и, скорее всего, в девичестве её звали по-другому. Гневно пронизующий взгляд все еще жжет мне лицо, и я не могу удержаться от усмешки. Да не напрягайтесь вот так. Лучше скажите мне, как вас в детстве батюшка ласково называл?» Мой вопрос настолько ошарашил женщину, что ее губы непроизвольно прошептали. «Оленька!» Осознав это, она мгновенно вспыхнула. «Да как ты смеешь? Кто ты такой вообще?» «Гнев ее портит». решая, глядя на искривившееся женское лицо и пресекая ее эмоциональный порыв. «Я тот, Ольга, кто не боится вашего мужа. Это пока все, что вам нужно знать». Мои слова, видимо, вернули барануцу к реальности, и она как-то в раз обмякла. «Послушайте», — в ее голосе впервые послышался настоящий страх, «не причиняйте мне зла, и вы получите от моего мужа хороший выкуп». Молча кивнув, мол, это само собой разумеется, я слегка успокаиваю пленницу. «Все с вами будет хорошо, не волнуйтесь». Стараюсь, чтобы голос не выдал моей заинтересованности и добавляю жесткости. «Если, конечно, будете вести себя благоразумно». Мне искренне жаль эту женщину, и ничего плохого я ей не желаю. Но она действительно ценный приз, и ее пленение все в корне меняет. Теперь мне не потребуется торчать здесь слишком долго, принуждая епископа к разумному решению. Теодорих надавит на брата, и мы попросту обменяем его жену на всех наших людей, томящихся сейчас в темнице. А раз так, — прихожу к логическому выводу, — то с этой минуты нанесение противнику максимального ущерба перестает играть определяющую роль. Мой взгляд непроизвольно проходит по лежащим на склоне колосящимся полям, по еще нетронутым огнем, крышам деревенских домов и вновь возвращается к полыхающему поместью. «На этом, пожалуй, остановимся», — решаясь с изрядной доли облегчения и поворачиваясь к стоящему за спиной Куранбасе. «Трубите отбой, командор! Мы уходим!» Никакой трубы у Куранбаса, конечно же, нет. И кто такой командор, он тоже не знает. Но половец уже давно не обращает внимания на мою манеру речи, а старается уловить лишь самую суть. Его гортанный крик поднимает лежащих в засаде стрелков, и мы начинаем отходить к лесу. С Скрывшись за деревьями, не останавливаемся. И, несмотря на бессонную ночь, гоню взвод почти до полудня, пока не отрываемся на достаточное расстояние от поместья. Хоть там и не было серьезной охраны, но мало ли чего. Солнце уже висит под самыми кронами вековых сосен. Парни идут ходкой, а вот баронесса совсем скисла и едва держится на ногах. У нее все непригодно для лесного похода. Не длинная из толстого сукна рубаха, Немягкие войлочные туфли. Решая остановиться на привал, не найдя подходящую поляну, даю знак Куранбасе. Тот командует, и стрелки с облегчением скидывают поклажу и валятся на землю. Видно, что ребята вымотаны до предела, но держатся стойко и не показывают этого. Костров не разводим. Соболь уставляет дозоры, сам лично вяжет пленницу и только после этого позволяет себе присесть. Я, я еще вижу все это сквозь закрытые ресницы, но через мгновение отрубаюсь. Сколько проспал, не знаю. Кажется, одно мгновение. Просыпаюсь из-за какого-то внутреннего беспокойства и почти панического чувства тревоги. Открываю глаза и нервно обвожу лагерь взглядом. Вроде бы все спокойно и на своих местах. Стрелки спят, подложив под голову ранцы и войлочные плащи. Пленница тоже на месте. Сидит, прислонившись спиной к дереву. «Фу ты, дьявол!» — успокаиваю ручийся из груди сердца. «Нервник, черту! Видать, сказывается нервное напряжение последних дней. Даже спать спокойно уже не могу». Ищу глазами Соболя, но среди лежащих вокруг костра парней его нет. Поднимаю глаза и вижу его выходящим из заветок веток разлапистой ели. «Жестом зову к себе!» и тот, бесшумно просочившись между спящих товарищей, присаживается рядом. Глянув на меня и почувствовав невысказанный вопрос, он деловито поясняет. «Посты проверял!» Эта его добротная уверенность и рачительность действует на меня успокаивающе, вновь вселяя пропавшую было уверенность. Вдольтеронно кивнув парню, я в очередной раз отмечаю для себя, что из Ваньки получится отменный командир. Такие мысли окончательно прогоняют беспричинную тревогу, и возвращают меня в привычный тонус, где мне нельзя поддаваться слабости даже на минуту. Снимаю с лица появившуюся было улыбку и показываю ему на пленницу. Почему баронесса одна, и никто за ней не смотрит? Так она же... жестом обрываю его попытку оправдаться. Оправдания мне не нужны. Сейчас прощаю, а в следующий раз спрошу по полной. Нахмурив брови и заставив Ваньку поежиться, продолжаю. Приставив к ней двух бойцов, пусть стерегут ее, как зеницу ока. На всякий случай растолковываю еще раз, да с особым ударением. Тетка непростая, и ты мне головой за нее отвечаешь. Случится с ничего, шкуру спущу. Ничуть не испугавшись моей угрозы, Ванька довольно ощерился. Все сделаем в лучшем виде, не сомневайтесь. К условленному месту подошли только на следующий день к полудню. Задержались потому, как пленница за нашим темпом не поспевала и изрядно сковывала движение. По моим подсчетам, остальные отряды должны были уже быть на месте и ждать нас. Поэтому на подходе я подмигнул Соболю. «Скажи своим, чтобы затихли, проверим, как ваши товарищи службу несут». Дальше пошли аккуратненько, не дыша и не задевая ветки деревьев. К моему удовлетворению, как ни таились, но вскоре нас поприветствовали коротким свистом. Посмотрев вверх, я нашел дозорного, затаившегося в ветвях дерева. «Служба на высоте!» Сыронизировав, я помахал рукой в ответ, и мы двинулись дальше. Следующие пятьсот метров нас еще раза два приветствовал опознавательный свист, пока мы не вышли к лагерю. «С первого взгляда вижу, что место выбрано сознанием дела». В этом коледе не откажешь. С одной стороны крутой берег и пойма ручья, с другой — болото. Мы, в случае чего, можем уйти в любую сторону, а вот застать нас врасплох практически невозможно. Чуть передохнув и перекусив, зову старика Эста. Коледа и Куранбасы сидят здесь же, рядом со мной, у костра. Эх я тоже позвал. Наши дальнейшие планы сильно зависят от того, что расскажет старик. И, как говорится, одна голова хорошо, а три лучше. Подошедший стонец застыл перед нами, не решаясь сесть без разрешения, и я показываю рукой на место напротив. «Садись, Эйворах, потолкуем!» Старик неторопливо опустился на землю, и, дав ему время усесться, я задаю первый вопрос. Но «Ну, как там ситуация в городе? Как себя чувствует наш друг, епископ?» Эст моей иронии не понял, но переспрашивать не стал. Почесав остатки своих седых волос, он начал говорить. «Город напуган. Выгорело чуть ли не стреть. В монастыре сгорели все деревянные постройки, еле-еле отстояли кельи послушников и дом епископа». Он помолчал, словно бы обдумывая сказанное, и продолжил. «О случившемся на улицах много чего говорят. Но и я свое слово вставил. Слух о том, что это наказание слуги Божьего Германа «За стяжательство и суд неправедный теперь гуляет по городу!» Он говорит так медленно и с постоянными остановками, что я успеваю не только перевести сказанное, но и подождать продолжения рассказа. Ни Карида, ни Куранбаса пока никак не прореагировали, а старик, вновь помолчав, начал рассказывать кое-что занятное. «Вчера в Дерпт примчался брат епископа Теодорих с большим отрядом. На рынке слышал, будто Герман его вызвал, и еще говорят, что епископ в бешенстве и срывается на близких и слугах. А нынче утром так сказали, что братья рассорились, да так, что весь замок крики слышал. Теперь мне стало понятно, почему позавчера в поместье не было серьезной охраны. Большая часть бойцов ушла с бароном в Дербт. Причина ссоры мне тоже ясна. Теодорих узнал о нападении на свое гнездо и похищении жены. Наверное, в сердцах обвинил в этом брата. «Сейчас они оба на нервах», — быстро осмысливаю услышанное. «На плохо понимают причины происходящего. Думаю, пришло время добавить конкретики». Нацеливаю пристальный взгляд на Эста. «Тебе придется вернуться в город и передать епископу еще одно послание, но в этот раз прямо в руки». Скажешь все как есть, что тебя поймали в лесу русские и заставили отнести письмо. Отдашь, и ты свободен. И семейство я тоже отпущу. У меня уже созрел план обмена, и даже подходящее место для этого тоже наметилось. Пока шли сюда, переходили вброд одну речушку. И мне тогда пришла мысль, вот отличное место для стрелки. Один берег пологий и совершенно голый, а второй крутой и покрыт лесом. С такой позиции можно тридцатью стрелками с легкостью сдержать натиск не одной сотни. Обдумав все, вновь поднимаю взгляд на эстонца. Вижу, что его терзает сомнения и жестко пресекаю их. Мне тебе обмануть ни к чему. Хотел бы убить твоих женщин, так все были бы уже мертвы, а письмо вместе с трупом твоего сына мог бы под ворота дербта подбросить. Так еще эффект не получилось бы. Но, как видишь, я честное сотрудничество ценить умею, и слово мое верное. Вытаскиваю из сумки серебряную монету и четверть гривны и протягиваю ему. Держи. Так сказать, авансом за нервные издержки. Последнюю часть моей фразы старик явно не понял, но монета все сказала без слов. Он осторожно взял ее, словно это было не серебро, а раскаленный уголек, и склонился в поклоне. «Можешь не волноваться!» «Письмо передам, и лишнего болтать не стану», — пивнув, отпуская Эйвора с словами. «Двинешься в путь, как я напишу послание. Парни тебя проводят». Эст ушел, а Куранбас, глядя ему в спину, он недовольно покачал головой. «Зря ты доверяешь этому человеку. Скальский он какой-то, как рыба», — Полуэц посмотрел мне прямо в глаза. «Хочешь обменять жену барона на своих людей? Это дельно». — А вот доверять рыбоглазому — безрассудство. — Давай я письмо отвезу в Дарп и подкину аккуратненько. Больше пользы будет. Отвечая на тревогу Куранбаса загадочной улыбкой. — А я и не доверяю. Более того, я уверен, что старина Эйвар нас даст, два его прижмут как следует. Надавит он все, расскажет, как миленький. Сколько нас, кто мы такие и где бронессы держим. Теперь заинтересованность появилась не только на лице половца, но и у Каляды. «А как же тогда? Затеял чего? Поделись!» Вместо ответа, все с той же улыбкой на губах, задаю им обоим встречный вопрос. «Вот вы в подобной ситуации на месте епископа, что бы сделали?» Мои советники не торопятся с ответом, пытаясь понять, в чем же подвох, и я даю им новые вводные. В письме я укажу место обмена, и оно будет очень удобно для обороны против превосходящего противника, раз. Им будет известно, что заложница с нами — два. И, наконец, Эст им расскажет, что мы следим за городом — три. Полуц начал говорить, не дав мне даже закончить. Я бы вывел пленников из города и не спеша повел их к месту встречи, а сам бы заранее тайно послал другой отряд в тыл похитителям так, чтобы после обмена зажать их к вещи и перебить всех. Браво! Я даже поаплодировал другу. На Налицо хитрость, абсолютная неприемлемость компромисса и полное презрение к своему противнику. Все то, что в избытке у наших добрых братцев. Думаю, они именно так и сделают. Куранбаса сконфуженно притих, а Каляда начал теребить свою бороду. «Так ты хочешь напасть на них в другом месте?» Моя улыбка стала еще шире. «Точно. Даем им в качестве наживки отлично укрепленное самой природой место». чтобы они не сомневались в том, что мы намерены произвести обмен именно там. Они ведутся, ведь для нас это место подходит идеально и решает сыграть по своим правилам. Конвой выделяет специально небольшой, дабы у нас не возникло подозрений в подвохе. В глазах коляды блеснула бесовская искра. А крупный отряд тайно посылает нам в тыл, чтобы отрезать наш путь к отступлению после обмена. Мы же, не дожидаясь удара спину, На подъем, на конвой раньше, так?» «Так», — соглашаясь с ним и добавляю. Только учитывая громадный перевес сил в их пользу, думаю, они подстрахуются. У них достаточно бойцов, чтобы вслед за караваном с пленниками послать еще один отряд, который в непредвиденном случае должен будет поддержать немногочисленную охрану. Кронбаса уже устал от всех этих водных и открыто запротестовал. «Да скажи, наконец, как все будет, а то у меня уже голова пухла. План у меня сформировался, я перевожу взгляд с коляды на половца. Атакуем конвой, как только они выйдут из города. Резервный отряд бросится им на помощь, но да мы устроим ему засаду и встретим на мосту гранатами. Мост узкий, и сколько бы их там ни было, в огонь не сунутся, а мы спокойно разберемся с охраной и уведем людей. Коляда одобряюще кивнул. — Хорошо, только ведь с караваном шибко не разбежишься, и они нас вскоре догонят. «Что будем тогда делать?» Это, по-моему, самая трудная часть операции, но ее и ее я успел продумать. «Каравана не будет. Всех лошадей, телеги и товар придется бросить. Заберем только людей и пойдем прямо на восток, придерживаясь реки. Крюк изрядный, но преследователи запутает. Да и мы не заблудимся. Пока ливонцы поймут, что случилось, да выйдут на наш след, у нас уже будет приличная фора». Каледа удивленно поднял брови, Аполловец не сдержал эмоций. «И что, все бросим? Весь товар, что Путята вез с Ревеля, не жалко?» Усмехаясь, глядя прямо в их встревоженные глаза. «Товар дело наживное. Будем живы, еще заработаем. Люди для нас важнее». Полоса берез и кустарника разделяет два поля и подходит почти вплотную к горлу. Оттуда, от самых крайних домов посада, через поле бежит дорога. Она начинается от самых ворот монастыря, петляет по городу, а, вырвавшись из его тесноты, вытягивается, как натянутая стрела, прижимаясь к разделительной преграде из деревьев и кустарника. Мы выдвинулись с вечера и к ночи заняли позицию в этой лесополосе. К утру замаскировались так, что упор нас не разглядеть. Приехавшая крестьянская телега с зевающим на облачке мужиком это подтвердила. Лежа на животе, раздвигая ветви кустарника и смотрю на дорогу. «Никого. А пора бы уже. В письме я назначил обмен на полдень. А если все идет как задумано, то караван должен уже показаться. Его нет, и я начинаю нервничать. Если караван не появится в ближайшее время...» Закусываю губу от напряжения. Значит, противник не поверил, почувствовал подвох или еще что. А может, даже начал свою игру. Какую я не знаю. И это очень опасно, потому что мы здесь, посреди поля, чертовски уязвимы. Если нас обнаружат и отрежут от леса, то кранты затопчат копытами и порубят в капусту. Никакие гранаты не помогут. Вновь бросая взгляд на дорогу. Она совсем пустая, если не считать трёх деревенских баб, плетущихся в сторону города. Они уже далековато, где-то у самых домов. Колышется на ветру подолы широких сарафанов. береются замотанные в платки головы. Вот одна из них останавливается и, вытащив из лукошка рушник, утирает лицо. Я с облегчением выдыхаю, но слава богу. Это знак, говорящий, что караван движется по улице города. Мне его еще не видно, а вот Соболя, что сейчас в женском платье утирает лицо, уже видать.